Рей подумал, что предложение отпустить Монка, по всей видимости, искренне, но добрая воля тут абсолютно ни при чем. Они готовы подарить ему жизнь Монка в качестве аванса за выполнение договоренности. Он тряхнул головой, вспомнив слова Рэйчел. Эти подонки отрубили Монку руку. Выбора у него не было. — Хорошо, — ответил он, — я буду на этом рейсе. Однако Раулю было этого мало. — Остальные из твоей группы, сука и монсеньор, могут делать все, что угодно. Только пусть сидят тише воды, ниже травы и не высовываются. Если бы один из них окажется в Италии и Швейцарии, сделка аннулируется. Грэн охмурился. Он понимал, что бандиты не хотят допустить его товарищей в Швейцарию, а в чем-то Италии, и тут до него дошло. Он вспомнил карту Рэйчел и нарисованную на ней линию, которая упиралась в Рим. Рэйчел рассказала им многое. — Но не все. Ну что за умница? — Согласен, — сказал Грей. В ее мозгу уж вертились различные сценарии. — Малейший признак того, что ты пытаешься водить нас за нос, тебя никогда больше не видать ни бабу, ни твоего дружка, разве что по кускам, которым будем ежедневно присылать тебе по почте. Грей выключил телефон Сунул его в карман, и, повернувшись, Кэт и Вигру дословно пересказал им разговор, чтобы они выяснили ситуацию. «Мне придется лететь в Женеву», — добавил он. Вигр сидел с побелевшим лицом. Оправдывались его самые худшие опасения. «Они могут в любой момент устроить тебе засаду», — предупредил Кэт. «Верно», — кивнул Грей. «Но пока я буду находиться в дороге, направляясь на встречу с ними, они меня не тронут». Вряд ли им захочется рисковать потерей ключа, если попытка захватить меня окажется неудачной. — А что делать нам? — спросил Вигр. — Я хочу, чтобы вы оба поехали в Виньоны и начали работать над тамошней загадкой. — Я? Я не могу, — сказал Вигр. — Рэйчел... Он грузно сел на кровать. Грей заговорил, стараясь, чтобы голос его как можно тверже. — Рэйчел выиграла для нас время. Фору которую мы должны использовать для работы во Авиньоне. Монг заплатил за это своей кровью и плотью. Я не могу позволить, чтобы эти жертвы оказались напрасными. Вигр поднял него глаза. — Вы обязаны довериться мне, — ищебали сурово, — проговорил Грей. — Я спасу Рэйчел, Даю вам слово. Вигр смотрел на американца, словно пытаясь прочитать что-то в его взгляде. Чтобы он там не увидел, это, видимо, немного привело его в чувство. Как ты собираешься, начало было Кэт, но Грей покачал головой и отступил в сторону. С того момента, сказал он, чем меньше мы будем знать о передвижениях и действиях друг друга, тем лучше. Дойдя к своему рюкзаку и, подхватив его, Грей добавил Я свяжу с вами после того, как вытащу, Рэйчел. Затем он ушел, с единственной надеждой в душе. Семнадцать часов пятьдесят пять минут.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 Но она была жива. К тому времени, когда погас последний фонарик, последний из людей Раули уже испустил дух. Взрыв зажигательной бомбы, которую Раули использовал, чтобы уничтожить дальнюю комнату, не достиг того места, где находилась Сейхан. Жар, правда, сюда все же добрался, немного обжег ее, но сейчас она была снова готова испытать его, поскольку зубы ее стучали от холода. Помогал даже плотный гидрокостюм. Каменный пол высасывал из нее тепло, а тут же потери крови. Однако Сейхан не собиралась сдаваться. С помощью обломка ножа она царапала каменный блок, из которого выходил пронзивший ее шты, пытаясь ослабить его. На пол летели каменные крошки. Рукоятка лежала у ее ног. Нож сломался вскоре после того, как Сейхан приняла за эту мучительную работу. Обломок лезвия был всего семи сантиметров длиной, руки круточили, от камней и порезов по лицу женщины струился холодный пот. Где-то в стране замаячил свет.